Глава пятнадцатая Наблюдая за тем, как мужчина занимается на тренажёрах, пробует шаги, с силой сжимая железные прути, Евгения искренне восхищалась. У него получалось. Грумов с таким упорством преодолевал препятствия, что она не могла спокойно реагировать. Сильный, невероятный мужчина. Доктор, наблюдающий за Андреем, контролирующий его занятия, постоянно восторгался вслух, заявляя, что такого пациента у него ещё не было. И действительно, Громов выделялся из толпы, демонстрируя не только больным, но и персоналу, что такое иррациона и тик своей цель. Евгения была счастлива, что этот непробиваемый мужчина рядом с ней, а когда ловила его тяжёлые взгляды, трепетала, стараясь сдержаться и отвечать дружески, не показывать, как сильно её волнует его внимание. "Моя жена", именно так представил Громов перед всеми Евгению, гордо заявляя всем о своей женщине. Стоило только ей отойти, как тот же мужчина демонстрировал суровое лицо, отвлекаясь от занятий, пока искал глазами жену. Время занятия подошло к концу. Последние минуты, ещё немного, и они поедут на квартиру Громова. Евгения переживала, не зная, что их там ждёт, и не окажутся ли они в полиции за проникновение на чужую собственность. Она понимала, что недвижимость в действительности принадлежит Громову, но временно, в сложившейся ситуации, всё нужно доказывать. Глянув в сторону окна, где усердно говорил врач, объясняя пациенту, как правильно нужно относиться к своим парализованным конечностям, Евгений загадочно улыбнулось. Удивительный человек. Резкий, честный, что думает, то и говорит, а ещё внимательный. Каждому у него своё слово. Наблюдая, у Лепиной создалось впечатление, что он всю жизнь знает своих пациентов и поэтому давит на сильные стороны, заставляя забыть о слабостях, игнорировать, крушить, как бы тяжело ни было. Примерно 5 минут назад мужчина стоял рядом с ней, уверенно заявляя, что её приезд очень хорошо сказывается на выносливости Громова. Попросил каждый день присутствовать, убеждённо считая, что с такими темпами Громов невероятно быстро встанет на ноги. Как после таких слов можно не приехать? Конечно, она сделает всё, чтобы помочь ему, была рада. И если бы она знала, что ему будет комфортно в её присутствии, Постаралась выкроить время, чтобы быть рядом. Но теперь выглядывать и выкраивать не нужно, точно всё получится. Как не обидно. Работа для неё многое значила. Заметив варкующую пару, Евгения качнула головой, чуть напрягая слух, с интересом наблюдая, как они общаются. Девушка в инвалидном кресле пила кофе, который ей принёс молодой человек. Рыжий весельчак махал руками, смешил, корчил лицо, а она счастливо улыбалась, помешивая ложечкой любимый напиток. В её взгляде было столько светлых, бурлящих эмоций и ни капли угнетающих. Оказывается, очень важно быть нужным, знать, как тебя любят, видеть, что близкие уверены в тебе. И тогда хочется соответствовать, быть сильным для любящих и важных людей, и, конечно, для себя. Невероятный запах чёрного напитка ударил в нос, удивительно, но теперь это её любимый аромат. Возможно, в скором времени она полюбит кофе больше, чем чай, или нет. Нежная улыбка украсила лицо женщины. Женя светилась от счастья, вспоминая, как утром проснулась от ароматного запаха и шума на кухне. Громов варил кофе в турке. Ему было тяжело с учётом, что нужно было приподняться, но он пытался ухищряться. Когда почувствовал её присутствие, мужчина повернулся и с озорной ухмылкой предложил садиться, потому как он угостит её фирменным кофе по особому рецепту, который ему поведал один известный француз по огромному секрету в благодарность за то, что он случайно спас ему жизнь. Так получилось. Андрей не уточнял, Но был в восторге от знакомства со столь интересным и необычным человеком. После они пили изумительный кофе с невероятным вкусом, обсуждая дальнейшие планы. Когда вместе отвели в садик Марину, немного прогулялись и отправились домой, зная, что через час придёт Ломов, всегда точный, как часы. Евгения закрыла глаза, вспоминая столь чудесное новое утро в её жизни, считая, что запомнит его навсегда. Была уверена, «Только бы всё было хорошо», — подумала она, вспоминая о предстоящей поездке. Липина испытывала страх, но старалась не показывать своего волнения. Мужчины вели себя так, что это нормально, и они имеют полное право. Раз так, то и ей не стоило беспокоиться. «Он молодец. Уверен, тебе нужно чаще бывать здесь». Женя перевела взгляд на Ломова и улыбнулась ему. «Между прочим...» Она огляделась по сторонам и подумала, что даже не поняла, когда он так быстро приблизился. Илья всегда бесшумно передвигался, несмотря на огромный рост и внушительный вес. Сейчас Андрюха закончит и поедем на квартиру. Руки вспотели, чувствуя странное беспокойство, Евгения всё же спросила: "Это ведь незаконно?" "Не волнуйся, всё нормально. Компаньон действует противозаконно, и мы это докажем". Докажем. Повторила Евгения, рассуждая о том, сколько по времени займёт судебный процесс. Месяц, два. Обязательно что-нибудь раскопаем. Громов ещё то отлис, всегда перестраховывается. Сколько я его знаю, он всегда собирал и хранил нужную информацию на крайний случай. Поэтому главное попасть в квартиру и найти тайник. Понятно. Мужчина вдруг повернулся и нагло оскалившись, вытянул руку и провёл по губам. очерчивая пальцем контур, не реагируя на поражённое лицо Евгении. «Решил немного поторопить Громова, а то вечно тянет», а вот так прозвучало объяснение странного поведения мужчины. Нахмурившись, женщина обернулась, встречаясь с напряжённым взглядом мужа. Громов с яростью сжимал железные прутья, не двигаясь, совсем не замечая, что полностью стоит без поддержки. Его грудь тяжело поднималась, и вены на висках пульсировали, скулы ходили ходуном. Мужчина стиснул зубы и, не отрывая глаз, что-то рявкнул медработнику, тут же бросившемуся к нему, чтобы помочь пересесть в коляску. Понимая, что это должна сделать она, Женя выдала жалобный звук, сожалея, что сразу не подумала. Но как только она отдернулась к Андрею, Ломов остановил за руку, чётко выговаривая: "И что рвануло? Он не маленький, сейчас быстро докатит" Но это Громов. Нечего его жалеть, а то расслабиться. Женя только повела головой, удивляясь мужчине. Иногда он говорил с загадками, отчётливо намекая на то, что Андрей из-за неё быстрее встанет на ноги. Ей было приятно, но всё же она боялась, что это только кажется всем со стороны. Ведь Громов сам по себе очень сильный человек. Ему не требуется помощь, если он хочет чего-то. Андрей всего добивается сам, у него есть цель. встать на ноги и вернуть себе всё то, что он потерял. И Женя ни на секунду не сомневалась, что так и будет, Громов получит желаемое. Ну а пока он с ними, она хотела быть рядом и помогать. Повернувшись к мужчине лицом, Евгения не удержалась от важного вопроса, который постоянно задавала себе. Как думаешь, как скоро к нему вернётся память? Врачи не знают, сказали, что всё зависит от него. Ну, как бы там не было, а я рад, что всё так случилось. Почему? Потому что мы внафиг общаемся, хотя сейчас его характер стал ещё хуже, стареет, видать. А твой? С улыбкой поинтересовалась Женя, лишьнь раз убеждая, что всё же друзья чем-то похожи. Вероятно, если бы они поменялись местами, Андрей вёл себя аналогично по отношению к Илье, тем самым подбивая его на верный путь. Мой всегда считался отвратительным, но с дамами я учтив, хотя большая часть от меня шарахаются. Не знаю, вроде не такой я пугающий, но всё же». Отмечая высокий рост, мускулистые крепкие ноги, широкие плечи, узкую талию, мощное тело, квадратный подбородок и опасный прищур на хищном лице, Женя кивнула и с улыбкой заметила. «Совсем не пугающий. Уверена, твоя половинка обязательно скоро найдётся». «Думаешь?» А вот не удивляюсь, что вместо доброй и солнечной мне достанется наглая пигалица с длинными коготками и острым языком, которая специально пряталась от меня. Евгения рассмеялась искренне звонко, даже не зная, что сказать в ответ. Илья хоть и считал себя пугающим, но она действительно так и не думала. С ним было легко и просто, особенно если он просто общался, а не подбивал грома во преследуя свои цели. "О чём разговор?" послышался голос со стороны. Громов приблизился к беседующим, чуть наперая коляской в сторону Ломова, заставляя его отступить на несколько шагов. Получив нужный результат, он глянул на Илью и задрал подбородок, ожидая ответа. "Да вот", начал мужчина, подмигивая Липиной, "убеждал Евгению рассмотреть мою кандидатуру в качестве. Она не рассматривает никого, кроме законного мужа, так что обойдёшься". Серьёзным тоном заявил Громов, прожигая Илью злобным взглядом. Он двинулся к нему и совершенно без эмоций на лице отчеканил: "И не трогай мою жену, свою заводи, чтобы убеждать и лапать". Щеки запылали красным огнём, а в низ мужчины говорили: "Прими так, словно она далеко и не слышит. И зачем все эти препирания? Порядком надоело". Евгения была смущена и одновременно чувствовала ярость. Она уверенно сделала несколько шагов к нему, прежде чем сказать, глянула по сторонам, желая убедиться, что никто не слышит. "Я не хочу слушать подобное. Мне неприятно, понятно?" "Сказать, что мне неприятно", сурово выдал мужчина, от чего Женя покраснела, удивляясь, как он резко из доброго и чёткого перешёл в хищный и свирепого. Сглотнув, Евгения хотела ответить, но заметив любопытные лица со всех сторон, замолчала. Громким басом громов привлёк внимание. Пойдёмте, уже пора, произнесла женщина и сразу поторопилась к выходу, забирая в гардеробе свои вещи, а решив про себя, что раз так ведут себя, то пусть и помогуют друг другу, может, научатся быть вежливее и деликатнее. Оказавшись на улице, Женя наблюдала за пешеходами, смотрела, но не видела их, думая над тем, чем будет заниматься дома. Не привыкла она быть без работы. Может, попробовать устроиться в другую больницу? Ну не может же Коротов всех подкупить. И даже если может, пусть тоже бегает, раскидывается деньгами, суетится, чтобы знал, что с ней не так всё легко. Да, она так и сделает. Мысли ей не давали покоя, пока Евгения не увидела, как спускаются двое мужчин. Громов ехал сам, а Ломов шёл позади. Он внимательно следил за коляской, готовый в любой момент прийти на помощь. И хоть внешнее безразличие Ильи кричало о том, что ему на всё плевать, Женя была уверена в своих выводах. Стоило только забраться в машину, Андрей уловил момент, когда Евгения хотела подальше отсесть, и потянул за руку, принуждая сесть поблизости. «Жене, извини, я был груб». С каким-то отчаянием прозвучали слова. Они шли от души. Евгения внимательно посмотрела на Громова, ощущая давление его пальцев, когда он давил на запястье, не понимая своей силы. Евгения улыбнулась, насколько могла себе позволить в сложившейся ситуации, надеясь, что он всё же не сломает ей ничего, и положила вторую ладонь на его, тем самым успокаивая. Андрей ослабил хватку, отпуская на мгновение, отмечая красный след на нежной коже, он повёл головой, злясь на себя. И осторожно захватил маленькую ладошку в свою, поглаживая пальцами. Я не хотел обидеть, просто не могу реагировать иначе, когда к тебе кто-то приближается, не со зла. Сердце забилось в два раза сильнее, кровь резко хлынула по венам, заставляя женщину дышать чаще. Ещё секунду она злилась, а потом всё исчезло, оставляя бушующие эмоции и выражение его глаз. Ей нравилось, как Громов смотрел на неё. С какой-то жаждой, нежностью и тоской, с ним она чувствовала себя нужной, необходимой, на душе разливалось тепло. Моментально в памяти возникла невеста Громова, красивая, утончённая и подходящая. Когда Андрей встанет на ноги, то тогда захочет ли остаться с ними? Выбор довольно простой. Это сейчас ему удобно, а потом начнут думать и взвешивать. Громов ведь чувствовал к ней что-то, раз хотел жениться. Стало неприятно. Вдруг по непонятной причине ей захотелось быть ближе. Долго не размышляя, она подсела ещё ближе. Женщина взяла его за руку и, посмотрев в глаза, с улыбкой произнесла: "Знаешь, я начинаю провокать, но всё же нужно доверять друг другу". Мужчина в упор посмотрел на неё, пытаясь принять её слова и внимание, и весело произнёс: "Понял, но всё же слишком он трётся". «Я не трусь, а общаюсь», — деловито заявил водитель, и, отмечая хмурое лицо Андрея, выдал довольный возглас и добавил. «Понял, кручу баранку молча, но заметь, я обычно не столь великодушен». Через 30 минут Женя стояла в коридоре, сжимая ручки кресла-коляски, наблюдая, как Ломов вскрывает замок. В груди всё тряслось от волнения, она кусала губы, и лишь когда раздался щелчок и дверь открылась, с облегчением вздохнула. Хорошо, что не дом, а квартира. Им было бы сложно с охраной, а здесь только пришлось отвлечь консьержку. Добрая старушка не находила себе места, не зная, что делать с маленькой внучкой. Милая девочка с торчащими светлыми хвостиками на голове сильно кашляла, хватая бабушку за руку, убеждая, что она боится быть одной в комнате. Отмечая состояние ребёнка, Алипина сразу же потребовала отвезти её домой, чтобы она сполоснула руки и посмотрела ребёнка. Так и сделали. Женщина повела домой в то время, как мужчины прошли внутрь элитного дома. Позже Женя присоединилась к ним, после того, как послушала ребёнка и выписала необходимые лекарства. Она никогда не удивлялась, когда детей оставляли с бабушками во время болезни, даже понимала, но в её голове не укладывалось, как перед этим, не показать больного врачу. Зачем заниматься самолечением? На любой кашель пертусин и чеснок. Серьёзно? и теперь малышка не кашляла, а лаяла, глотая зелёную слизь из носа. Старая женщина сразу же позвонила дочери, чтобы та поспешила в аптеку. «Всё, проходим», — выдал Ломов и скрылся внутри квартиры. Женя взялась сильнее за ручки и покатила кресло с мужчиной, надеясь, что они не задержатся. Она с опаской заходила, тут же оказавшись в просторном коридоре, где абсолютно ничего не было из мебели. Только хотела дальше пойти, как остановилась с ужасом, взирая на обрыв в пропасть под своими ногами. Реальная ужасающая картина. И хотя умом понимала, что это наливной 3D пол, но всё же испытывала неприятные ощущения. Плюс ко всему, натяжной потолок и каменные стены довольно мрачно встречали гостей. Пещера. Мы в пещере. Первая мысль, что возникла у Липиной. И как можно было выбрать такой мрачный интерьер? Оказавшись в просторной гостиной, девушка порадовалась, что тут посветли. Молочно-кофейные тона, два кожаных дивана, камин, столик вся обстановка. Так, я пойду в кухню, пошарюсь, заявил Илья, уже оказавшись в желаемом месте. Я там ничего никогда не хранил, едко заметил Андрей. Кофе, надеюсь, всё же завалялось. Не забудь убрать, напомнил Громов и тут же спросил у Жень. Ты пить хочешь? Евгения поспешно замотала головой, желая только одно — поскорее отсюда убраться. Ей было странно и неудобно. Громов кивнул и произнёс. «Тогда нам прямо и налево». Оказавшись в спальне, где кроме кровати была ещё гардеробная из тёмного стекла, Женя заметила. «По-мужски». «Мне тоже уже не нравится. Потом предложишь, как можно будет перестроить всё». «Я?» «А кто кроме жены? Видишь, всё как в пещере». "И что странно, раньше мне нравилось", Женя прошла к кровати и спросила. "И где твой сейф?" Громов усмехнулся и проехал к стеклянной гардеробной. Евгения пожала плечами и последовала за ним. Оказавшись внутри, она увидела, как мужчина подъехал к полке с обувью, просунул руку, он надавил пальцами на боковую панель и стал тянуть шкаф, отодвигая в правую сторону. За ним находился сейф. Мужчина задумчиво посмотрел на него, не двигаясь. А потом притронулся к цифровой панели, теребя пальцами по металлическому корпусу. Так, теперь код, задумчиво говорил он сам с собой. Будешь наугад? Поинтересовалась Женя, надеясь, что они недолго здесь пробудут. Нет, я знаю систему цифр в пароле. Каждая берётся из последовательности букв по порядку, в словах и заменяется числом. Если учитывать день, когда случилась авария, а именно месяц, время года, возраст и имя, то через несколько попыток я открою его. Имя? уточнила Женя. Да, женское, задумчиво произнёс он и начал набирать. Следующие 15 минут Женя наблюдала, как Громов быстро набирает цифры, читая их по листу бумаги, на котором заблаговременно накидал наброски. Он хмурился, вычёркивал, что-то дописывал и вновь пытался. Не получалось. Получив в руки кружку с арматным кофе от Ломова, Женя благодарно улыбнулась и показала взглядом на Андрея. Ну и Илья лишь усмехнулся и дал понять глазами, что лучше друга сейчас не трогать. Бесполезно. Громов с Надеждой и яростью смотрел на цифры, совсем никого не замечая. Ещё некоторое время она смотрела на мужчину, раз за разом пытающегося набрать верный код, а потом подошла ближе. Ну как? Имя неверное, сухо ответил он. Я уже всех перебрал, кого знал, но нет. Лепина моментально вспомнила о его невесте. Она считала, что это единственное подходящее имя на тот момент. Но если так, тогда Андрей сразу спросит про него. Главное быстрее открыть сейф, забрать важные бумаги, если они там есть, и уйти отсюда. Слушай, а ты не мог что полегче придумать? С возмущением рявкнул Илья. Например, кличку кота или псины. У меня их никогда не было. Ещё бы. Даже не удивительно, кстати. Попробуй забить Евгению, жена ведь пробовал. Тогда Раису, повариху нашу. Помнится, она тебя в детдоме добавкой всегда прикармливала, переживала, что от ветра упадёшь. Может, и в благодарность пробовал, раздражённо заявил Громов, хмуря брови. Эх, вот я всегда знал, что зря она тебя откармливала неблагодарного спиногрыза. Лучше бы мне отдавала. Я всех своих кошек только райсами величаю. Громов пожал плечами, усмехаясь при этом, и вновь принялся набирать цифры. Людмила, это имя попробуй, чётко произнесла Женя, чувствуя внимательный взгляд Ильи, отмечая, как Андрей прищурился, мы учливо взирая на неё сглотнула и пробубнила: Если не возражаете, я отойду. Она поспешно ретировалась, почти выбегая из спальни. В ванной комнате Евгения стояла у стены, прижимая альбом к холодной поверхности. И как сказать, Андрей Виц спросит: "А если не говорить?" Нет, она не будет лгать. Хватит того, что не договаривает о прошлом. Да, если он захочет, может узнать. Илья быстро выяснит, не проблема. Тем более, она дала маленькую подсказку. Выяснить не составит труда. Поэтому, если Громов спросит, она всё обязательно расскажет. Лепина презирала ложь. Единственное, за что себя же не винила, она не призналась в том, что произошло 3 года назад. Но нужна ли такая правда мужчине? У него личная жизнь сложилась замечательно. Он встретил свою жену, только Людмила предала его. И жене совсем не хотелось, чтобы именно она поведала об этом. Всякое в жизни бывает, и она не имеет права судить. Сполоснув лицо, Женя вышла из ванной комнаты и прямиком направилась в спальню. Когда увидела, как мужчина складывает все документы из сейфа в спортивную сумку, улыбнулась и с восторгом выдохнула. Получилось. Да, ты умничка. Празнёс Илья, а потом посмотрел на друга, который как-то странно смотрел на Женю, а потом предложил: "Так, нужно уходить, притом так, чтобы нас не заметили. Уже темнеет. Вы сейчас, а я тут все следы уберу и подойду". Громов никак не реагировал, поэтому Ломов дёрнул друга за плечо и с рычанием рявкнул: "Андрюха, давай уже шевели своими колёсами и выползай отсюда". Очнувшись от мысли и созерцания своей женщины, мужчина кивнул и продолжил складывать документы. Быстро закрыв сейф и прикрыв шкафом для обуви, он кинул сумку на пол. "Твоя", обратился к Ельев с скучающим взглядом, посматривая по сторонам. "Ты за спортсмена идеально подойдёшь". "Ага, а вы давайте к машине, будем надеяться, что консьержка уже дома внучке блины печёт". "Думаю, ей сейчас не до работы", предположила Женя. Приближаясь к Андрею, улавливая момент, когда он отвернулся. Стало неприятно. Почему он так отреагировал? Елена накручивает. Через 5 минут дверь хлопнула за ними, и женщина с облегчением вздохнула. Ещё бы дойти незамеченными. Евгения уже не боялась, но хотелось поскорее уйти. Не понимая, почему Андрей молчит, женщина нахмурилась и решила разговорить его. Ты думаешь, в доко Откуда ты знала, что имя Людмила? прозвучал чёткий вопрос, откидывающий все другие прочь. Женя закусила губу, не представляя, как начать. Всё равно остановится на том моменте, что она ходила к ней. Я хочу знать правду. Слова моментально сдавили горло, отчего она панически сглотнула, пока не взяла себя в руки. Это имя твоей невесты. У вас должна была быть свадьба. Невесты Уверена? Да. Я не собирался жениться при живой жене. Ей не понравилось, как прозвучала фраза из его уст. М-м, я уверена, ты планировал. Поверь, если бы я планировал, то быстро решил вопрос. Ты просто скажи мне, я созванивался с тобой. Нет. Ты, вероятно, был занят или Жень, если я или мои люди не связывались, значит, я и не думал. Не думал? Во всех газетах писали: у тебя даже сиеф был с кодом, где последние цифры её имя. Это о многом говорит, и ты забыл. Людмила умная, красивая. И откуда её знаешь? Следила за моей жизнью или встречалась с ней перед тем, как забрать меня? Андрей жёстко выдавал слова, внимательно отмечая реакцию женщины. На последней фразе её зрачки расширились, и она отвела взгляд. Я я Евгения, застыла, не зная, что говорить. Редко когда она так переживала. Сейчас был тот момент, когда она пребывала в растерянности. И что вы всё обсуждаете? весело спросил Лумов, появившись в дверях с сумкой. Он прошёл вперёд и, открыв машину, поспешно добавил: "Рекомендую быстрее уезжать, пока старуха не вернулась". Всю дорогу, пока ехали, Женя чувствовала прожигающий взгляд мужчины. Она понимала, что он догадывается о том, что произошло, но желает услышать от неё Обязательно будет продолжение разговора, а сейчас неподходящий момент. Мужчины переговаривались, обсуждая дальнейшие действия, а она всё думала. По пути они заехали в маленький ресторанчик, куда всех пригласил Ломов, а потом отправились за ребёнком.